Глава вторая После всего произошедшего за последнюю неделю, мне неистово хотелось улететь куда-нибудь далеко, где светит солнце, а слух ласкает морской прибой. Но я студент, а студент — это не человек, это машина, которая должна обрабатывать знания. Конечно, я не собирался быть лодорем. «Впитывал в себя абсолютно все, что говорили преподаватели. Но как объяснить всем вокруг, что идиотские выписывания исторических фактов, которые буквально врезались в мою память, и переписывание символов, выученных еще в августе, совершенно бездарная растрата драгоценного времени? Будь в домашнем задании хоть что-то полезное, я бы делал его самостоятельно, как это было в сентябре. Ну а пока... Сколько?» Люси, словно драгдиллер, с подозрением могли дело пустой коридор общежития. Три истории и два древних символизма. Так, и что у нас на этой неделе? Я взглянул на расписание. О, давай еще и у Поповского все, что есть. Хорошо, оплата стандартная, но со следующей недели будет подорожание. У меня начинается дополнительные задание по экономике. Папа настоял. Ух, сразу видно. Госпожа Игнатьева во всей красе. «Не хочешь — не надо», — деловито поправив очки, ответила Люси. «Мне так будет только проще». «Шучу, шучу. Насколько подорожание?» «На два часа в неделю». «И...» Девчонка вновь огляделась по сторонам, а на ее щечках выступил миленький румянец. «Сделай так, чтобы Волкова об этом не узнала». Фух, «Послушай, родная, я не могу ручаться за Толика. Этого он вечно палит контору», — возмутился я. «Поговори с ним». «О чем? «Слушай, в последнее время мы...» «Ну, как будто не братья, а соседи». «Он от меня что-то скрывает и не хочет говорить». «И ты просишь меня договориться о Волковой?» «Скрывает?» Люси с подозрением сузила глаза. «У него новая женщина». «Нет, думаю, о новых женщинах он бы мне сообщил. Я к тому, что Толик нынче не очень общительный. Да, мы болтаем на тренировках и между парами, но я вижу по нему, что он начинает отдаляться. Не знаю, возможно, парень просто начал взрослеть...» но мне кажется, что я для него больше не авторитет. — Да ну брось, накручиваешь себя, — отмахнулась Игнатьева. — Слушай, мне нужен чистый товар, без примесей. — А чего у вас с Волковой-то случилось? Толик сказал, что вы хотели подраться. — У нас возник небольшой кризис в дружбе. Мы бы все равно до этого дошли рано или поздно. Мнимое перемирие в итоге закончилось избиением нашего камня преткновения. Мне очень стыдно за это но он сам попал под горячую руку, и его предложение... Я была возмущена до глубины души, не говоря уже про Оксану. — Слушай, но если посмотреть на все с логической точки зрения... Вы же первокурсники, так? А значит, что вам и отношения запрещены? То есть только вас позвал как друзей, а вы его за это избили? — Понимаю. Мы уже извинились. Мне правда очень стыдно за это. Вздохнула Люся и виновато опустила взгляд. — Так ты хотя бы попытаешься? Это правда очень важно для меня. Попытаюсь. Тонко намекну Толику, чтобы он ни о чем не говорил Волковой, но мне кажется, что Оксана его запугивает. Или хитрит. Зная Оксану, и то, и то. Она обожает перетягивать одеяло на себя. И ведь жили в спокойствии столько времени. Но нет, ей надо было все испортить. Хотя я даже немного рада такому повороту событий. Мы высказали все, что думали друг о друге. «Согласен. Уже хорошо», — с одобрением кивнул я. «Ладно, я постараюсь намекнуть Толику по поводу сопротивления Волковой. Насчет домашних заданий мы договорились?» «Договорились. Подготовлю все к завтрашнему утру и передам перед парами», радостно улыбнувшись, ответила Люси, а затем быстрым шагом утопала в женское крыло. «Да уж. Все эти котячьи волнения и возбуждения из-за взаимоотношений выглядели сейчас крайне забавными и даже немного милыми». Однако лет семьсот назад у меня, на тот момент практически восьмидесятилетнего дедушки, духовно, происходило нечто аналогичное с Шанго. Ой, да чего греха таить, я ж сходил с ума, когда почувствовал здесь энергоадор императрицы. Чувства вспыхнули, словно куча пороха от спички, и я реально испугался, что она забыла меня, и что все это перерастает в отвратительную болезнь, которая утянет мою жизнь на самое дно. Интересно, когда мы перестаём дурашничать и влюбляться, как последние идиоты? Когда бабочки в животе уходят на пенсию? Очень интересный вопрос, над которым я раньше никогда не задумывался. Почему? В голове тут же пролетел целый поезд картинок формата конца в форме имперского офицера и с наградной саблей в руках. Конца в деловом костюме, стоящий одной ногой на провинившемся грузчике с планеты завода. Конца и куча идиотов-студентиков, которые пришли обучаться на стирателей конца и пушистый хвост, убили свою первую совместную ППА. Выходит, что у меня просто не было на это времени. Говорят, время лечит, а вот нифигашеньки. Лечит жесткий и самозабвенный труд. Только работа, только хардкор, и никакие любовные страдания до вас не доберутся. Вернувшись к себе в комнату, я отпихнул дрыхнущих Жулю и Лину к стенке, а затем плюхнулся на кровать. Да... Очень хочется верить, что больше желающих спать с хозяином в моей жизни не будет. Ножки бедной кровати и так были под угрозой каждую ночь, но что поделать? Лина и Жули никак не хотели уходить. А когда я сам перекладывался на вторую кровать, то все равно просыпался из-за того, что чья-то попа бесстыдно лежала у меня на голове. Смысла рыпаться нет. Энергослики даже во сне тянутся к моему энергоадуру. Не прошло и тридцати секунд, как я провалился в сон, который практически мгновенно прервался. Вот просто включили и выключили. Что за бред? Как такое может быть? Вкусняш, мурмя! Ну просыпайся же! Ну вкусняш! Кошка бегала по мне, как по стадиону. Сперва просто по кругу, а затем начала исполнять рывки. То и дело перекатываясь на бок. Когда ей надоело, она нагло села мне на шею. «Уся!» раздраженно произнес я кое как раскрыв глаза и взглянув на часы на мобильнике. — еще пятнадцать минут в моем полном распоряжении какого черта ну просыпайся же мурмя там такое такое уруру богиня не хотела так просто сдаваться тяжко вздохнув я схватил наглого кошака и отложил в сторону все пятнадцать минут я должен доспать я это заслужил ну вкусняш ты не понимаешь от чего отказываешься мурмя Уся выгнула спинку и бочком пробежалась по мне. «Если это меня не впечатлит, получишь по первое число», — злобно прорычал я и кое-как поднялся с кровати. Ощущение, словно по мне проехался трактор. Очень странно. Не припомню, чтобы испытывал такое раньше. «Ну, чего там?» «Иди сюда!» Курка запрыгнула на подоконник. «Гляди, мурме. Выглянув в окно, я на секунду потерял дар речи. Все вокруг было белым и снег продолжал валить только с еще большим напором. — Ого! — выдохнул я. — Ладно, признаю, это реально красиво. — Я же говорила, Мурмя! Уся начала бодаться, и мне пришлось ее погладить. — У нас с зимой напряги. Сегодня снег есть, а завтра нет, и так до января. Поэтому я очень хотела показать тебе это. Да — Да-да, спасибо большое. Ты молодец. — Вот, Мурмя, хвали и превозноси меня. — Не увлекайся. А еще стало понятно, что нужно срочно сменить обувь и начать надевать под спортивную куртку термобелье, которое на прошлой неделе пришло из Перми. Умывшись и приведя себя в порядок, я встретился в тамбуре с Толиком, и мы направились на тренировку. «Ты какой-то помятый. Не похоже на тебя?» — с удивлением произнес брат. «Сам в шоке. И я сегодня спал, как будто и не спал вовсе». Лег выключился, а потом через долю секунды вновь включился. Ересь какая-то. — Привыкай. Это типичная людская проблема, — усмехнулся Толик. — Слушай, а может быть ты превращаешься в человека? — Боже упаси. Ребятишки уже вовсю резвились и кидались друг в друга снежками. Это старая человеческая китячья забава. Однако во время пробежки я продолжал чувствовать себя разбито и очень устало может быть это накопительный эффект мол я плохо спал с самых выходных сражался и организм теперь просит восполнить недостающий отдых странно но сегодня попробую лечь пораньше после пар я отправился в тополевый переулок на встречу с крис и майором Воскобоиным. пришлось попросить ребят немного подсобить с поисками призрака чтобы ускорить процесс ну смотрите гриша вытащил из за пазухи несколько распечатанных фотографий и карт районов Филизин говорит, что вашу помощь сложно переоценить, однако он настаивает на том, чтобы вы больше не участвовали в подобных операциях, так что наша встреча сугубо секретна. «Не думаю, что мне есть с кем поделиться. К тому же речь идет о безопасности моей семьи, и я сильно сомневаюсь, что барон сможет мне ее гарантировать». Я взглянул на фотографии. «Это где?» «Заброшенные склады на востоке столицы». «Старый магазин электроники на Пушкинской и магазин энергетических элементов «Восход» на Арбате. Птицы продолжают его искать, но пока безрезультатно», — пояснил майор. «Увы, надолго в одном месте призрак не задерживается». «Решили взять мое название?» — усмехнулся я. «Почему нет? После моего интервью СМИ называют его точно так же». Кстати, для консультации привлекли вашего отца. У нас есть основания полагать, что Даевский использует некую военную технологию, и теперь необходимо узнать о его возможных слабых местах. Кстати, а мне вот стало интересно, а Даевский он вообще кем работал? О, Дмитрий Карлович у нас руководитель отдела передовых исследований. Раньше они занимались изучением новых технологий, а потом... Эх. Потом император превратил их в самых настоящих колдунов... Для прикрытия секретных операций. Теперь любые испытания. Это вина отдела передовых исследований. Кстати, Руйдберги даже какое-то время умудрялись отмывать деньги через них, пояснил Гриша, поправив кепку. А сам Даевский в этом участвовал? Нет, Дмитрий Карлович у нас что-то типа белой вороны. Гений, который реально пришел заниматься передовыми исследованиями. Теперь понятно. О чем вы? Тут же поинтересовался майор. Нет, нет, это я прав в целом. С улыбкой ответил я. Если честно, то до Евского было откровенно жаль. По сути, человек просто хотел заниматься тем, что любит, а в итоге стал заложником нанопсихопата. Надо будет обсудить с отцом и этот нюанс. Может быть, Аркадий знает, как можно помочь бедолаге. В общем, пока сложно предугадать, каким будет следующий шаг призрака, но мы будем держать вас в курсе. Гриша вытащил мобильник. Прошу прощения. Да, слушаю. Майор отошел в уголок. Слабо верится, что у тебя нет догадок. Крис скрестила руки на груди и с подозрением посмотрела на меня. «По крайней мере, ты от нас явно скрываешь часть информации». «Зачем?» «Чтобы разобраться самому». «Я ни в коем случае тебя не обвиняю, и не хочу показаться предвзятой, но мы не сахарные, не растаем, и твоя защита не всегда уместна», вздохнув, произнесла госпожа Фельдфебель. «Я понимаю, насколько тебе тяжело. Так и ты пойми, что мы просто хотим помочь. Такова наша работа». Насчет не расстаете, я бы поспорил. Прости, Крис, но есть вещи, о которых людям лучше не знать, ради их же собственной безопасности. А не слишком ли ты много на себя берешь? Беру ровно столько, сколько могу унести, сухо ответил я. Не надо думать, что я переоцениваю свои возможности. Просто не хочу, чтобы вы зазря рисковали своей жизнью. Мила. Нет, мне, правда, нравится. Ты напоминаешь мне одного персонажа из книги. Он тоже все делал сам, а доверял лишь своему дворецкому». «О, нет. Ты меня неправильно поняла. Я всегда выступал за то, что у каждого человека есть свое предназначение. То есть он должен заниматься тем, что ему по силам. Все эти истории про людей, которые ничего не соображали в музыке, но в итоге носили желания и упорности, становились популярными музыкантами. Все эти истории про людей с гуманитарным складом ума, которые ломали себя и становились великими математиками». «Я такое терпеть не могу, и примеров куча. Только вот в большинстве своем это ошибка выжившего». «То есть ты считаешь меня слабачкой?» «Нет. Я считаю, что ты создана для своей работы. Ты умная, проницательная и очень милая. Но вместо того, чтобы лезть на рожон, лучше помоги тем, до кого реально можешь дотянуться. Призрак вам не по зубам. Я с ним боролся, а вы — нет. Я знаю, о чем говорю». «Да кто ты такой?» — возмутилась Крис. Кем бы ты себя ни мнил, ты всего лишь человек. Да, гений в магии, но есть ли в тебе что-нибудь еще. Порой быть гением в чем-либо достаточно, сухо ответил я. Расследуй дела и спасай людей, Крис. Я верю, что в этом твое истинное предназначение. Разборки с поехавшими ублюдками и опасными технологиями. Оставь меня. Договорились. Ты такой хорошенький, но порой мне дико хочется треснуть тебе! недовольно фыркнула Крис. Так а ну не ссорится, голубки! К нам вернулся майор Воскобоин. «Простите, ваше благородие. У нас там начался кошмар, поэтому вынуждены вас покинуть». «Что случилось?» «Какой-то маньяк охотится на управленцев Долгорукова и оставляет на месте преступления пустые банки из-под мяса криля». «Не знаю, что бы это значило, но так мне сообщил криминалист», задумчиво ответил Гриша. «В общем, у кого-то началось осеннее обострение». «Пять трупов за последние четыре дня. И все управленцы из компании господина Долгорукова». «Ого! Скините подробности дела?» «Простите, но я не уверен, что смогу». С этими словами майор поклонился и поспешил к Макулю. Крис лишь пожал плечами и, махнув мне рукой, побежала вслед за Гришей. «Банки из-под мяса Криля?» Ха. Кажется, мы находили нечто подобное, когда засекли сигнал агента, которого прислал Кейн. В технической зоне» там же, где был обнаружен перстень Родиона и люкс саранчуй. Какое подозрительное совпадение. После встречи с майором и Крис я отправился в парк, чтобы проверить охрану, а заодно переговорить со Степаном Игнатьевичем о предстоящей стройке сборочного цеха. Как хорошо, что здесь уже развита видеосвязь через сеть. Крайне не люблю переговоры, когда не видно лица собеседника, но это уже скорее моя профессиональная деформация с планеты завода. Только вот качество этой видеосвязи пока очень сильно хромало. Во-первых, Строганов постоянно подтормаживал и зависал. причем звук продолжал идти как ни в чем не бывало. А во-вторых, зачастую изображение покрывалось кучей пикселей и непонятных гличей. Да что с этим файлообменником не так? Да уж произнес подтормаживающий Строганов с экрана ноутбука. «Мы живем в очень странное время. Интересное, но крайне опасное». «Есть такое?» — согласился я, вертя в пальцах перьевую ручку Валька. «Но с призраком мы в любом случае разберемся. Усилил охрану парка, а на универ он явно нападать не будет. Штормовые наездники мгновенно разберут его на части». «И тем не менее, будь осторожен». Степан Игнатьевич по покадрово взял чашечку кофе. Что касается твоей идеи, поддерживаю всеми руками. Отправлю инженеров уже завтра, но сразу хочу предупредить, что на начальном этапе строительства тебе придется самостоятельно руководить процессом, чтобы все было именно так, как ты хочешь. Ну, по сути, это как с ремонтом квартиры или постройкой собственного дома. Если не будешь внимательно следить и вкладывать собственные силы, то получится совершенно не то, на что рассчитываешь. Уж поверь мне, я за свою жизнь построил кучу предприятий и домов. Сейчас, конечно, у меня есть специально доверенный человек, который точно знает, как я хочу, но чтобы его найти, пришлось перебрать тысячу людей. Правда? Я никогда об этом не задумывался. Так у тебя пока и собственного дома нет. К тому же ты рано или поздно захочешь сделать ремонт в своих квартирах. Так что будет для тебя хороший стартовый опыт. А пока возьми список всего необходимого оборудования. Его нужно закупить в кратчайшие сроки, поскольку строители будут отталкиваться от габаритов». Сбоку вылезло уведомление о новом сообщении. «И учти, Володя, то, чем ты хочешь заниматься, очень сильно разозлит многих дворян. Маколь — это в первую очередь роскошь, а уж потом транспортное средство. Ты же хочешь сделать роскошь доступной. Маколи начнут падать в цене, а это никому не выгодно. У меня есть зубы». «Охотно верю, но считаю своим долгом предупредить тебя». Твой отец не даст соврать, как только начинаешь перебегать дорожку другим акулам предпринимательства, то тебя даже сам император не сможет защитить, потому что ему это просто невыгодно. Зачем портить отношения сразу с двумя представителями высшего сословия? Так что готовься к атакам, нападкам со стороны и даже диверсиям. С этим разберемся. Рядом как раз вовсю идет строительство военной базы, ну, которая тренировочный комплекс. Наслышан, но тем не менее будь готов. «Да я понимаю, что ты уже успел заслужить чуток репутации в городе, но многие представители банд до сих пор не в курсе про снежного ротеля и без сомнений пойдут в атаку, когда хозяин прикажет. Проблему не создадут, но нервы потреплют». «Я уже привык», — с улыбкой ответил я. «Кстати, между нами говоря, сегодня утром Анубис заказал у меня испытательные стенды для двигателей и баллистических снарядов «Земля-воздух-Земля». Я, конечно же, поинтересовался, зачем ему это надо». Ан великий изобретатель и инженер, но он никогда не занимался оружием». «Думаю, что это из-за Анатолия», — предположил я. «Все верно. Оказывается, твой брат изобрел крайне занимательный аппарат. Быстрое передвижение по воздуху без магии — это нечто уникальное и очень полезное. Я чувствую, как от проекта тянет прибылью и огромным технологическим скачком, который изменит этот мир. И у меня, соответственно, вопрос». «На кой черт тебе сдались эти макули для простолюдинов? Может быть, сперва раскрутишься на самолетах брата?» «Ха, начинать сразу со сложного? Давайте смотреть прагматично. У меня сейчас нет денег и земли, чтобы создать масштабное предприятие для производства подобных аппаратов. К тому же, прежде чем первая консервная банка нормально полетит, придется провести кучу испытаний и разбить огромное количество дорогостоящих прототипов. Я всячески поддерживаю Толика, но смотрю на вещи реально». Он красавчик и он добьется успеха. Но что ж касается меня, я буду делать легковые маколи для простолюдинов. Я в этом уверен и точно смогу все потянуть самостоятельно. Что ж, я тебя услышал, но как же Аркаша потом будет локти кусать. Такой шикарный проект и мимо него! Покадрово усмехнулся Строганов. Выкупит патент и будет производить на своих заводах. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Нет, Аркадий не такой. А вот если б Толик сразу пришел к нему и попросил помощи, то все. Считай, что парнишка бы остался ни с чем. Вернее, батя бы щедро ему оплатил деньгами, но никакого следа в истории, что данный аппарат был придуман именно Анатолием Демидовым, не осталось бы. А так Толик разыгрывает очень хорошую партию. Мне нравится. Согласен. Из него выйдет достойный глава дома Демидовых. Это точно. Ну, мне пора, приятно было пообщаться. До встречи ответил я и выключил файлообменник. Строганов абсолютно прав. Толик сейчас сильно подпрыгнет не только в глазах отца, но и в глазах всего общества. Гениальный сын гениального изобретателя. Звучит круто. Но готов ли мир к таким резким переменам? Если бы я не знал Толика лично, то подумал бы, что это очередная ППА, которая возомнила себя Господом Богом. Чуть сердце биться придется далеко не только за Маколи для простолюдинов. Все хозяева корпорации с пассажирскими и грузовыми перевозками по воздуху поднимут вой. Причем такой силы, что я не представляю, как мы будем отбиваться и чем именно крыть. Автомобили — это, конечно же, круто. Но страшно представить, сколько власти в руках у хозяев небес. Только разобрались с одной проблемой, как жизнь тонко намекает, что это были лишь цветочки. Ведь если так подумать, то все это время мы сражались с преступниками, а впереди нас ждет противостояние дворянам. Даже интересно, к чему в итоге это все приведет? И еще один хороший вопрос а чего такого сложного в строительстве дома и завода? У людей, что нет ушей, мозгов и глаз? Есть картинка, есть схема. В чем сложность все это сделать как надо? Не совсем понимаю, но решил, что лучше прислушаться к словам Строганова и все проконтролировать хотя бы на начальных этапах. Закрыв ноутбук, я вышел из-за стола волька и выглянул на улицу. В зимнем пейзаже парк выглядел как настоящая сказочная страна. Народу было в разы больше, чем раньше. Вика с Яной распорядились в срочном порядке поставить ледяные горки и сдавать в прокат надувные плюшки. Вот что качественный животворящий менеджер с предприятием делает. Ларьки с мороженым Каскин Робертс резко превратились в уютные кафешки с горячим безалкогольным Глинтвейном. Всюду стоял аромат корицы и горячего шоколада. От одной лишь мысли, что наноублюдок разрушит всю эту зимнюю сказку, я впадал в ярость. Прости, Даевский, но если встанет выбор между тобой и парком, ты точно окажешься далеко не в самом выгодном положении. По сути, нанобуты могли питаться от человеческого тепла. Они проникали в организмы и при помощи специального программного обеспечения восстанавливали пораженные клетки, уничтожали вирусы и прочие болячки, а также могли смело бороться даже с доброкачественной раковой опухолью. Но были и такие наномашины, которые умели внедряться в ДНК и перестраивать весь организм по задумке программы, которую в них установили. Это было сделано для того, чтобы при запущенном некрозе не ампутировать конечности. Шанго рассказывала про это. Кажется, проект назывался «Лазарь». Но проблема в том, что перестроенная ДНК напрямую взаимодействовала с наноботами. То есть, если попытаться их вытащить или уничтожить, к примеру, электромагнитным импульсом, то присутствовала очень большая вероятность, что носитель этого попросту не переживет. «Ваш благородие, заградительный отряд готов», отрапортовал Плотников, выйдя из заснеженного леса. «Бармалей притащил радары. Караулем со всех сторон». «Прекрасно. Оружие, патроны». «Все готово к использованию». «Отлично. Следи за ситуацией, и если что-то случится...» «Секунду». Валюк вытащил из кармана что-то типа небольшого планшета, который начал неистово пищать. — К нам приближается огромный объект. Он прямо над нами. — Мрадство! Я приготовился к отражению атаки, но из серых облаков, размахивая огромными черными крыльями, к нам вылетел Фафнир. — Добрейшего денечка, сударь! — прогрохотал он и, приземлившись, поднял огромную волну снежинок в воздух. Все вокруг тут же радостно заверещали, как будто увидели суперзвезду и принялись фотографировать дракона на мобильнике. Фав словно невзначай выгнал массивную шею и гордо приподнял шипастую голову. А еще сложил крылья так, чтобы чешуя блестела в отблесках фонарей. «Ну, артист!» «Отличная штука!» Я показал Вальку большой палец и направился к огромному ящеру. «Зачем пожаловал? Подработать хочешь?» «Я не против». «Нет, у меня и своей работы много». Фав принял человеческий облик и, отряхнув снежинки с плеча, подошел ко мне. «Меня отправила Крис». Говорит, ты интересовался нашим новым делом. Так вот, если интересно, могу как бы невзначай провести. А сообщение отправить она не могла? Как видите, не могла. Вам уже рассказали о том, что Филизен против вашего дальнейшего участия в подобного рода мероприятиях. Да, рассказали. Вот и не задавайте глупых вопросов. Идем. В итоге мы вышли из парка и сели в мой руссобалд надменно произнесла Лина, которая сегодня была моим телохранителем. «Чего этот чешуйчатый тут забыл?» «Вообще-то этот чешуйчатый, ваш союзник», — возмутился Фафнир. «Скорее следствие безвыходной ситуации», — фыркнула волчица и отвернулась. «Куда?» — поинтересовался я. «На Славянский бульвар 24», — ответил дракон. «Апартаменты Наполеон». «Ох...» «Сань, ты его слышал?» «Улет сделано ваше благородие». Водитель тут же выехал с парковки и помчал в сторону центра. «Кстати, все хотел спросить». Фафнир внимательно посмотрел на меня. «Расскажите секрет, как вы делаете маски». «Ты сам ответил на свой вопрос. Это секрет». «На данный момент лояльность к вашим действиям практически на высшем уровне. Вы еще ни разу не подводили императора, охранку и первый кабинет. Но в один прекрасный момент все это может резко оборваться». Я к тому, что с вас спросят за все уникальные способности. — Пускай спрашивают. — У меня есть чем крыть, — пожав плечами, ответил я. — Моя деятельность еще ни разу не пресекла закон. — Разве что вы убили стеклоглазку. — Она сама врезалась в столб. Ну — Ну-ну. Способность оборотня может принести очень большие проблемы. — Недовольно отозвался Фафнир. — Вот именно поэтому я и не распространяюсь. Не доверяю людям, которые могут это использовать во зло. «А вы знаете, что Берендей в славянской мифологии — это человек, который умеет превращаться в медведя? То есть типичный оборотень. Теперь название вашего парка заиграло новыми красками», — загадочно улыбнувшись, произнес дракон. «Ну, в медведя я превращаться не умею». «Медведь или медоед? Какая разница?» — отмахнулся Фав. «Суть далеко не в животном, в которое превращается оборотень». Речь идет о том, что настоящие оборотни — это люди, которые ведут двойную жизнь. У них очень много скелетов в шкафу и крайне занимательное прошлое. Увы, такие люди очень часто путаются, где они настоящие, а где их выдуманное альтрего. Самый опасный лжец — тот, кто врет самому себе. Фафмир явно сгорал от любопытства, поэтому решил надавить на больное, но меня так просто не взять. «Боюсь, ты преувеличиваешь». «Как знать?» — Фаф откинулся на спинку дивана. «Мы никогда не разгадаем секреты вашего прошлого, если вы сами этого не захотите». «Там нет ничего интересного». «Сомневаюсь», — вздохнул дракон и вытащил телефон. Остаток поездки все сидели молча. Видимо, витали где-то в своих мыслях. Лично я переваривал то, что сказал Фафнир. Пускай он лишь хотел заболтать меня, дабы удовлетворить собственное любопытство — Но, несмотря на это, Дракон надоумил меня на одну очень интересную вещь. Кто такие Кхалконсо и Владимир Демидов? Консо-трейсер, бывший солдат, управленец предприятия планетарного масштаба и оперативник мультивселенской службы контроля. А Владимир Демидов — это его эго, по сути, маска, за которой прячется Кхалконсо. Владимир — это в первую очередь человек. Студент, наследник дома Демидовых — Брат и перспективный предприниматель. Только вот в последнее время Консо частенько вмешивался в роль Владимира был этаким нерадивым режиссером, который с руганью правил сцену в угоду своим принципам. По сути, все мое окружение общалось с тремя разными личностями. Для Толика тоже был свой отдельный тип Владимир Люцеевич. Князь демонов, который прибыл из ада, но он слишком сильно уходил в сторону Владимира Демидова, и кроме пары секретов их ничего не отличало друг от друга. И вот тут до меня дошел один интересный факт. Шанго — это единственная девушка, с которой я мог быть на все сто процентов самим собой. Она знала абсолютно все, и с ней мне не надо было помнить кучу нюансов моего альтрэга. Пожалуй, это один из самых ценных бонусов в отношениях с Б. «Остановимся чуть пораньше». Из мыслей меня вывел Санек. «Да, метров за триста и в переулок, чтобы нас не засекли полицейские», — ответил я. Саня послушно заехал в темный проулок между двумя офисными высотками. «Неужели вы покажете, как это происходит?» — с надеждой спросил Фафнир. «Нет, я от своих слов не отказываюсь». «Печально, но ладно. Я буду ждать вас здесь», — произнес дракон и вновь откнулся в мобильник. «Интересно, что он там вычитывал?» Первый том «Похотливая органианской девы» под авторством Красиуса Курио. Убедившись, что вокруг нет камеры любопытных глаз, я спрятался за углом, а Заунывыч быстро превратил меня в Фафнира. Впервые пришлось сделать нечто вроде платформ на ногах, поскольку дракон в своем человеческом облике был немного выше меня. Обогнув офисное здание, я вышел на тротуар и направился к полиции. — О, господин Фафнир! — обрадовался пухлый полицейский. «Мне сообщили, что вы придете для дополнительного осмотра места преступления, но где же ваш инструмент?» Я указал на свой нос. «Точно. Простите, я раньше никогда не сотрудничал с духами-оперативниками. Так волнительно!» Пухляш повел меня в высотный жилой дом. Тут, насколько мне не изменяет память, были апартаменты для аренды, причем заселялись сюда, как правило, крутые шишки, приехавшие в Москву по рабочим и не очень вопросам. После того, как мы поднялись на двенадцатый этаж, Пухляш отвел меня в квартиру, доверху набитую криминалистами. «Опять они!» Эти бесчувственные и холодные ребята, которые с кислыми минами фотографировали и изучали каждый сантиметр места преступления. «Не уверен, что вас нужно предупреждать, но вот там произошло нечто странное. Увиденное может вас шокировать», — предупредил полицейский. На это я лишь усмехнулся. Неужто разбросанных по всей комнате кишок никогда не видел? Мало того, что увидел, так еще и неоднократно был инициатором подобных картин. Мне выдали шапочку для волос и бахилы. Насчет обуви согласен. На улице слишком много снега, поэтому я попросту мог занести грязь. А вот шапочка... Волосы и шерсть ЭПТ исчезают через пару часов. Да и я сильно сомневаюсь, что Фафнир сильно линял. Но раз уж так гласят правила... — Вы готовы? — вновь уточнил Пухляш. Я лишь безмолвно кивнул. — Что ж тогда... «Проходите». Полицейский завел меня в небольшую, но очень стильно обставленную квартирку. На первый взгляд, кроме разбросанных пустых банок из-под мяса криля, здесь не было ничего странного. Однако, приглядевшись, я заметил тонкие белёсые нити, очень напоминающие паутину. «Мы не знаем, что это за вещество, но оно тут было повсюду, когда мы пришли», — пояснил Пухляш. «Да и сам труп. Он в очень странном состоянии. Идем. Вот тут полицейский все же оказался прав. Увиденное умудрилось меня немного шокировать, но не потому, что в этом было нечто противное, а из-за того, что я прекрасно понимал, кто именно оставляет подобные следы. Труп лежал на кровати, весь обмотанный этой жуткой паутиной, словно мумия, а из его головы к потрескавшейся обожженной банке тянулась тонкая металлическая трубочка. «И таких уже пять», — вздохнул Пухляш. «Криминалисты говорят, что все жертвы были дальними родственниками господина Долгорукова. Что за ужас?» С каждым годом маньяки становятся все хуже и хуже. Как будто нет предела их изощрённым убийством. Полицейский начал приводить в пример серийных убийц прошлых лет, но я уже не слушал. Нужно было срочно связаться с Настей. Выбежав в коридор, я вытащил мобильник и быстро нашел номер Насти. «Соскучился?» — промурлыкал сладкий голосок Шанго из динамика телефона. «Срочно звони отцу и скажи, что он в очень большой опасности» пускай окружит себя армией телохранителей и сидит в максимально прохладном помещении, где много окон. Что? Но зачем? Кейн снова в игре.